Поручение. На следующий, или вернее в тот же день, так как только что рассказанные нами события закончились к трем часам утра, перед завтраком, когда король отправился к Месси с обеими королевами, а принц в сопровождении шевалье де Лорена и еще нескольких офицеров своей свиты поехал верхом к реке, чтобы искупаться, и в замке осталась одна только принцесса, не желавшая выходить под предлогом нездоровья, Монталле незаметно прокралась из комнат фрейлин, увлекая с собой лавальер. Обе девушки, осторожно озираясь кругом, пробрались через сады к парку. Небо было облачное. Горячий ветер клонил к земле цветы и кустарники. Поднятая с дороги пыль поднималась клубами и оседала на деревьях. Монтале, все время исполнявший обязанности ловкого разведчика, сделала еще несколько шагов и, удостоверившись еще раз, что никто не подслушивает и не следит за ними, сказала, «Ну, слава богу, мы совершенно одни. Со вчерашнего дня все здесь шпионят и сторонятся от нас, точно от зачемленных». Лавальер опустила голову и вздохнула. «Это ни на что не похоже», — продолжала Монтале, — Начиная от Маликорна и кончая господином де Сентеньяном, все хотят выведать нашу тайну. Ну, Луиза, столкуемся немного, чтобы я знала, как мне быть. Лавальер подняла на подругу глаза, чистые и глубокие, как лазурь весеннего неба. А я, — сказала она, — спрошу тебя, почему нас позвали к принцессе, почему мы ночевали у нее, а не у себя, почему ты вернулась так поздно и почему сегодня с утра за нами устроен пристрогий надзор. Моя дорогая Луиза, на мой вопрос ты отвечаешь вопросом, или, вернее, десятью вопросами, а это совсем не ответ. Потом я расскажу тебе все, и так как все, о чем ты меня спрашиваешь, неважно, ты можешь подождать. Я же спрашиваю у тебя то, от чего все будет зависеть, именно, есть ли тайна или нет». «Не знаю», — отвечала Луиза, — «знаю только, что, по крайней мере, с моей стороны, была сделана неосторожность после моих глупых вчерашних слов и еще более глупого обморока. Теперь все только и говорят о нас». «Скажем лучше о тебе, моя милая», — со смехом сказала Монтале, — «о тебе и о Тонне Шарант. Вы обе вчера посылали признание облакам, но, к несчастью, они были перехвачены». Лавальер опустила голову. «Право ты меня удручаешь. Я?» «Да, эти шутки очень неприятны мне. Послушай, Луиза, я совсем не шучу, напротив, говорю очень серьезно. Я увела тебя из замка, пропустила обедню, выдумала мигрень» так же, как ее выдумала принцесса. Наконец, я выказала в десять раз больше дипломатического искусства, чем господин Кольбер унаследовал от господина Мазарини и применяет по отношению к господину Фуке. Вовсе не для того, чтобы, оставшись наедине с тобой, видеть, как ты хитришь со мной. Нет, нет, поверь, я расспрашиваю тебя не ради простого любопытства, а потому что положение действительно критическое». «То, что ты сказала вчера, всем известно, об этом все болтают. Каждый фантазирует по-своему. Этой ночью ты имела честь занимать весь двор. Да и сегодня еще интерес к тебе не остыл, дорогая моя. Тебе приписывают столько нежных и остроумных фраз, что мадмуазель де Скюдери и ее брат лопнули бы с досады, если бы эти фразы были точно переданы им». Скюдери, мадленде, — 1607-1701, французская романистка, автор галантных псевдоисторических романов, в которых героям прошлого придавались черты современников. Наибольшей популярностью пользовались романы Клелия и Артамен или Великий Кир. Скюдери Жорж де, 1601-1667, брат Мадлен де Скюдери, поэт и драматург. Примечание редак ах милая монталя сказала бедная девушка ты лучше всех знаешь что я сказала ведь я говорила при тебе боже мой я конечно знаю но дело не в этом я не забыла ни одного твоего слова но думала ли ты то же самое что и говорила луиза смутилась опять расспросы вскриала она «Я готова отдать все, чтобы забыть сказанное мною. Почему это все стараются напомнить мне мои слова? О, это ужасно! Да что же тут ужасного? Ужасно, что подруга, которая должна бы щадить меня, которая могла бы дать мне совет помочь мне спастись, убивает, губит меня». О, -о, -о, о возмутилась монтале это уж слишком никто не собирается убивать тебя никто не хочет даже обокрасть тебя выведав твою тайну тебя умоляют только открыть ее добровольно потому что она касается не только тебя но и всех нас тоже сказала бы тебе и тоне шарант если бы она была здесь ведь вчера вечером она хотела переговорить со мной в нашей комнате и я пошла туда после маникановских и маликорновских разговоров, как вдруг узнаю, правда, я вернулась поздновато, что принцесса посадила в заточение фрейлен и что мы ночуем у нее, а не у себя. А заточила она их, чтобы не дать им столковаться. Сегодня утром с той же целью она заперлась в стонное шарант. «Скажи же, дорогая...» насколько мы, Сатанаис, можем полагаться на тебя, и мы скажем тебе, насколько ты можешь полагаться на нас. — Я плохо понимаю твой вопрос, — проговорила очень взволнованная Луиза. — А мне кажется, что ты, напротив, отлично понимаешь меня. Но, пожалуй, я скажу еще яснее, чтобы отнять у тебя всякую возможность вернуться. Слушай же, ты любишь господина Деброжелона? «Теперь ясно, не правда ли?» При этих словах, упавших точно первый снаряд, осаждающий армией в осажденный город, Луиза сделала движение. «Люблю ли я Рауля?» — воскликнула она. «Друга моего детства, моего брата?» «Нет, нет, нет. Вот ты снова увиливаешь, или, вернее, хочешь увильнуть». «Я не спрашиваю тебя, любишь ли ты, Рауля, твоего друга детства и твоего брата. Я спрашиваю тебя, любишь ли ты, Виконта де Брожелона, твоего жениха». «О, Господи!» — вскричала Луиза. «Какой суровый допрос!» «Никаких отговорок! Я ничуть не более сурова, чем всегда. Я задаю тебе вопрос, и ты отвечай мне на этот вопрос». «Положительно глухим голосом», — сказала Луиза, — Ты говоришь со мной не по-дружески, но я отвечу тебе, как искренний друг. Отвечай. Хорошо. В моем сердце много странных и смешных предрассудков насчет того, как женщина должна хранить тайны, и в этом отношении никто никогда не мог заглянуть в глубину моей души. Я это отлично знаю. Если бы я могла заглянуть туда, я не стала бы допрашивать тебя, а сказала бы прямо «милая Луиза», Ты имеешь счастье быть знакомой с господином доброжелоном любезнейшим юношей, составляющим прекрасную партию для девушки бесприданного. Господин Делафер оставит своему сыну что-то около пятнадцати тысяч годового дохода. У тебя будет, значит, пятнадцать тысяч годового дохода, как у его жены, превосходная вещь. И так не поворачивая ни направо, ни налево, а иди прямо к господину Деброжелону, то есть к алтарю которому он подведет тебя. А потом, в зависимости от его характера, ты будешь или свободной, или рабой, иными словами, ты будешь вправе совершать все безумства, которые совершают, или слишком свободные, или слишком порабощенные люди. Вот, дорогая Луиза, что я сказала бы тебе, если бы могла заглянуть в глубину твоего сердца. И я поблагодарила бы тебя — пролепетала Луиза. — Хотя совет твой мне кажется не очень добрым. — Погоди, погоди. — Дав тебе этот совет, я бы тотчас же прибавила. — Луиза, опасно сидеть целые дни, склонив голову, опустив руки с блуждающими глазами. Опасно гулять по темным аллеям и пренебрегать развлечениями, восхищающими всех молодых девушек. Опасно, Луиза, чертить на песке кончиком туфли, как ты это делаешь, буквы, которые ты хотя и стираешь, но которые все же виднеются на дорожке, особенно когда эти буквы больше похожи на «Л», чем на «Б». Опасно, наконец, предаваться мечтаниям, рождаемым одиночеством и мигренью. От этих мечтаний проваливаются щеки бедных девушек и сохнет мозг. От них нередко самое милое существо в мире превращается в скучное и угрюмое, и самая умная девушка становится дурочкой. «Спасибо, дорогая Ора», — кротко отвечала Лавальер, — «говорить такие вещи в твоем характере, и я очень благодарна тебе за то, что ты так откровенна». «Я говорю для мечтателей, строящих воздушные замки. Поэтому извлеки из моих слов ту мораль, какую ты сочтешь нужным извлечь. Знаешь, мне пришла в голову сказка об одной мечтательной и меланхоличной девушке. На днях господин Данжо объяснил мне, что слово «меланхолия» состоит из двух греческих слов, одно из которых значит «черный», а другое — «желчь». Древнегреческие медики объясняли меланхолию отравлением организма черной желчью, откуда и произошло название болезни, примечание, редакции Вот я и вспомнила эту молодую девушку, которая умерла от черной желчи, только потому, что вообразила, будто один принц, король или император, но не все ли равно, кто обожает ее. Тогда как этот принц, король или император, называй как хочешь, любил на самом деле другую. Странное дело, она не замечала, а все кругом ясно видели, что она служила только ширмой для его любви. «Не правда ли, лавальер, ты, как и я, смеешься над этой сумасшедшей?» «Смеюсь», — прошептала бледная, как смерть, Луиза. «Конечно, смеюсь. И хорошо делаешь, потому что это очень забавно. История или сказка, как тебе угодно, мне понравилось Вот почему я запомнила ее и рассказала тебе. Представь себе, дорогая Луиза, какие опустошения произвела бы в твоем, например, мозгу меланхолия, иными словами, черная желчь. Я решила поделиться с тобой этой повестью, и чтобы с кем-нибудь из нас не случилось чего-нибудь подобного, нужно твердо запомнить следующую истину. Сегодня приманка, завтра посмешище, послезавтра смерть». Лавальер вздрогнула и побледнела еще больше. «Когда нами занимается король, — продолжала Монтале, — он нам ясно это показывает, и если мы составляем цель его стремлений, — Он умеет достигать этой цели. Итак, ты видишь, Луиза, что в подобных случаях девушки, подверженные такой опасности, должны быть откровенны друг с другом, чтобы сердца, не меланхолией, наблюдали за сердцами, в которые она может проникнуть. «Тише, тише!» — вскрикнула лавальер. «Сюда идут». «Действительно идут», — согласилась Монталя. «Но кто бы это мог быть? Все в церкви с королем» или на купанье с принцем. Молодые девушки почти тотчас заметили в конце аллеи под зеленым сводом ветвей статную фигуру молодого человека со шпагой в плаще и в высоких сапогах со шпорами. Еще издали он приветливо улыбнулся. «Рауль!» — воскликнула Монтале. «Господин Доброжилон», — прошептала Луиза. «Вот самый подходящий судья для разрешения нашего спора», — сказала Монтале. «О, Монтале, Монтале, жалься вскричала лавальер. «Ты была жестока! Не будь же безжалостной!» Эти слова, произнесенные с искренним жаром, прогнали, если не из сердца Монтале, то, по крайней мере, с ее лица все следы иронии. «Вы прекрасны, как Амадис!» — господин Доброжелон, вскричала она, обращаясь к Раулю. «И являетесь в полном вооружении, как он!» Амадис... Герой одного из первых средневековых рыцарских романов «Амадис Гальский» о любви Амадиса, прозванного «Рыцарем Льва» и «Королевы Орианы». Примечание редакции. «Привет вам, сударыня», — проговорил Брожелон, кланяясь. «Но зачем эти сапоги?» — спросила Монтале, между тем, как Лавальер, смотря на Рауля с таким же изумлением, как и ее подруга, хранила молчание. «Зачем?» — переспросил Рауль. «Да». Отважилась прервать молчание Лавальер. затем что я уезжаю», — отвечал Брожелон, глядя на Луизу. Лавальер почувствовала приступ суеверного страха и пошатнулась. «Вы уезжаете, Рауль?» — воскликнула она. «Куда же?» «В Англию, дорогая Луиза», — отвечал молодой человек со свойственной ему учтивостью. «Что же вам делать в Англии?» «Король посылает меня туда». «Король?» — в один голос воскликнули Луиза и Ора, — и невольно переглянулись, вспомнив только что прерванный разговор. Рауль заметил эти взгляды, но они остались непонятны для него. Вполне естественно, что он объяснил их участием к нему молодых девушек. «Его величество», — сказал он, «изволил вспомнить, что граф де ла Фер пользуется благосклонностью короля Карла II. Сегодня, направляясь в церковь, Король встретил меня и знаком подозвал к себе. Когда я подошел, он сказал, «Господин Доброжилон, ступайте к господину Фуке, у которого находятся мои письма, к английскому королю. Вы отвезете их». Я поклонился. «Да», — прибавил он, — «перед отъездом побывайте у принцессы, она даст вам поручение к своему брату». «Боже мой!» — задумчиво прошептала глубоко взволнованная Луиза. «Так скоро?» «Вам приказано уехать так скоро», — сказала Монтале, ошеломленная этим странным распоряжением. «Чтобы повиноваться как следует тому, кого уважаешь», — сказал Рауль, — «нужно повиноваться немедленно». Через десять минут после получения приказа я был готов. Предупрежденная принцесса пишет письмо, которое ей угодно поручить мне. А тем временем, узнав от мадмуазель де Тунне-Шарант, что вы в парке, я пришел сюда» и застаю вас обеих». «И обеих видите нездоровыми», — сказала Монтале, приходя на помощь Луизе, лицо которой явно изменилось. «Нездоровыми?» — повторил Рауль, с нежным участием пожимая руку Луизы де Лавольер. «Да, действительно, ваша рука холодна, как лед. Это пустяки». «Этот холод не достигает сердца?» «Не правда ли, Луиза?» — с нежной улыбкой спросил молодой человек. Луиза быстро подняла голову, точно предполагая, что этот вопрос был внушен подозрениями, ей стало не по себе. — О, вы знаете, — сказала она с усилием, — что мое сердце никогда не будет холодно для такого друга, как вы, господин Доброжелон. Благодарю вас, Луиза. — Я знаю ваше сердце и вашу душу, и, конечно, не по теплу руки судят о таком чувстве, как ваше. «Луиза, вы знаете, как я вас люблю и с какой беззаветностью отдам за вас свою жизнь. Поэтому вы простите меня, не правда ли, если я буду говорить с вами немного по-детски?» «Говорите, Рауль, — сказала вся трепетавшая Луиза, — я вас слушаю. Я не могу расстаться с вами, увозя с собой муку, я знаю, нелепую, но которая все же раздирает меня». «Значит, вы уезжаете надолго?» — спросила лавальер подавленным голосом. Монтале отвернулась. «Нет, ненадолго. Вернусь, вероятно, недели через две». Лавальер прижала руку к забившемуся сердцу. «Странно», — продолжал Рауль, печально глядя на девушку. «Часто я расставался с вами, отправляясь в опасный путь, но уезжал всегда веселым, с спокойным сердцем, весь опьяненный надеждой на будущее счастье» между тем, как мне угрожали пули испанцев или тяжелые алебарды валлонов Сегодня мне не угрожает никакая опасность, мне предстоит самый приятный и спокойный путь, после которого меня ждет награда, взысканный королем. Я, может быть, завоюю вас, ибо какую более драгоценную награду способен дать мне король? И все же, Луиза, не знаю права почему, Все это счастье, все эти надежды разлетаются передо мной как дым, как несбыточная мечта, а там, в глубине моего сердца, большая грусть, какое-то угнетение, уныние, тупое и мертвенное. Я знаю, почему все это, Луиза. Потому что никогда я еще не любил вас, как в настоящую минуту. О, Боже мой, Боже мой! При этом последнем восклицании, вырвавшемся из разбитого сердца, Луиза залилась слезами и упала на руки Монтале. Хотя Монтале и не отличалась большой мягкосердечностью, все же глаза ее увлажнились, и сердце сжалось. Рауль увидел слезы своей невесты. Взгляд его не проник глубже, не пытался даже постичь, что кроется под этими слезами. Он преклонил перед ней колено и нежно поцеловал ее руку. Было видно, что в этот поцелуй он вложил все свое сердце. — Вставайте, вставайте, — сказала ему Монтале, тоже готовая расплакаться, — к нам идет Атенаис. Рауль вытер колено рукавом, еще раз улыбнулся Луизе, которая больше не смотрела на него, и, горячо пожав руку Монтале, повернулся, чтобы поклониться мадмуазель де Тоне-Шарант, шелест шелкового платья которой уже доносился до них. — Принцесса кончила письмо, — спросил он, когда молодая девушка подошла настолько близко, что могла слышать его голос. — Да, Виконт, письмо написано, запечатано, и ее высочество ждет вас. Услышав эти слова, Рауль поклонился Атанаис, бросил последний взгляд на Луизу, сделал приветственный знак Монтале и удалился по направлению к замку. Однако уходя, он все время оборачивался. Со своей стороны три фрейлины провожали его глазами, пока он не скрылся из виду. «Наконец-то», — сказала Атанаис, первая прерывая молчание, — «наконец-то мы одни» и можем на свободе поговорить о вчерашнем происшествии и решить, как нам следует вести себя дальше. И вот если вам угодно уделить мне внимание, продолжала она, оглядываясь по сторонам, я вкратце выскажу свое мнение прежде всего о том, как я смотрю на наши обязанности. А если вы не поймете меня с полуслова, я объявлю вам волю принцессы. И мадемуазель де Тонне шарант энергично подчеркнула последние слова, чтобы у подруги ее не оставалось никакого сомнения насчет официального характера этих слов. «Волю принцессы!» — в один голос вскричали Монтале и Луиза. «Ультиматум!» — дипломатически отвечала мадемуазель де Тонне-Шарант. «Боже мой!» — прошептала лавальер. «Значит, принцесса знает...» «Принцесса знает больше, чем мы ей сказали», — отчеканила Атенаис. «Поэтому будем начеку чеку». «О да», — сказала Монталет, — «и я буду внимательно слушать тебя. Говори, Атенаис». «Боже мой, боже мой», — прошептала вся трепетавшая Луиза, — «переживу ли я эти ужасные события». «О, не пугайтесь», — сказала Атенаис. «У нас есть лекарство». И усевшись между двумя подругами, она взяла их за руки и приготовилась говорить. Не успела она раскрыть рот, как послышался стук копыт лошади, скакавшей галопом по мостовой за оградой замка.